По существу принципа добровольности все единодушно высказались за этот принцип, иной во в настоящий момент быть не может. Солдаты старой армии находятся в состоянии демобилизации, устали и измучены войной. Зачислять механически в новую армию даже лучших из них невозможно было. Тартеи считало, что через известное время После того, как солдаты побывают дома, получат помещичью землю, они, по крайней мере, многие из них, станут вновь боевыми солдатами с защитниками завоевания Октябрьской революции. К тому же командный состав в громадном большинстве в разъебенной революции, и призывать его теперь в обязательном порядке невозможно. Нужно, особенно в начале, призывать, выковать новый командный состав, преданных советскому строю, привлекая лишь персонально старых военных специалистов. Поэтому в данный момент единственный способ создания новой армии добровольчество. Установилось, что именно в этом духе и надо объяснять принцип добровольности и призывать боевых рабочих и сохранивших свою боеспособность и энтузиазм солдат и матросов, вступать добровольцами в новую армию. Но и добровольцам не просто зачислять всех, кто захочет, а установить необходимость рекомендаций войсковых комитетов и организаций, стоящих на платформе советской власти. После обсуждения проекта декрета Заслушали, я обсудили краткое сообщение о том, что уже делается для организации новой армии. Товарищ Подвойский доложил об этом, предложил подтвердить решение, чтобы все члены Всероссийского бюро немедленно включились в эту работу, в том числе и те, которые сейчас находятся на общепартийной работе. И, повернувшись ко мне, сказал: "Вот товарищ Коганович уже включился в работу. Но всё ещё считает себя связанным с полеской по попорганизации и затрудняется дать своё окончательное согласие. Давайте примем окончательное решение о полном переходе товарища Кагановича на работу по организации Красной армии и доложим ЦК, а ЦК, надеюсь, примет наше предложение. Бюро приняло это предложение. После краткого обмена мнениями о неотложных мерах бюро поручило товарищам подвойскому Крыленко, Механошину и Когановичу с привлечением из штаба Красной гвардии товарищей Трифонова и Дюренева срочно переработать проект декрета и организовать его обсуждение на военной секции съезда Совнарком Проект декрета был сокращен и рассмотрен на военной секции съезда. Председателем секции был избран товарищ Корыленко. Доклад о проекте декрета сделал товарищ Подвойский. Обсуждение было оживленным. В выступлениях затрагивались и вопросы, выходившие за рамки декрета. Часть делегатов, солдат, по преимуществу с фронта, подчеркивали, что главный контингент добровольцев должны дать пиловые гарнизоны. Красная гвардия и заводы, потому что солдаты фронта измучены и стремятся поскорее домой. Другие делегаты, в том числе и некоторые из фронта, им возражали и говорили, что и на фронте есть немало солдат, и таких, у которых в деревне ни кола ни двора, ни семьи, которые охотно пойдут в новую армию, что на фронте уже формируются некоторые части новой армии. Выступили представители флота, моряки, которые твёрдо заявили, что матросы в большинстве останутся во флоте, на кораблях, и готовы по зову рабочего и крестьянского правительства организовывать отряды моряков, чтобы и на суше защищать завоевания революции. Представители Петроградской Красной гвардии заявили с большим подъёмом, что они уже считают себя организованной частью организуемой новой социалистической Красной армии, и что рабочие питерских заводов